Исао. Миура. Паладин на блюде. История брони. Том 3. Пролог. Отец Задора был огромным. По сравнению с дочерью он был просто громадиной. Шея длинная, тело округлое и массивное, хвост за спиной был длиннее шеи. На четырёх лапах имелись когти, которые разрезали земную твердь, а клыки в пасте могли перемолоть скалу. На спине имелись крылья, позволявшие облететь весь мир, а все его тело было покрыто твёрдой чешуёй. Дракон. Так звалятся и задоры. Как говорила её мать, он обладал внушающей всякому отчаянье силы ещё с древних времён. Его дыхание оставляло после себя лишь выжженную землю, а каждая чешуйка точно щит отражала любую атаку. Он был уважаемым и величественным, и его облик для людей был формой бога. Что для монстров, что для людей, дракон был сильнейшим существом континента. Когда-то отец Задора стоял над всеми драконами, он был святым зверем. И Задора спросила у матери, «Почему я и отец отличаемся?» Девушка была дочерью дракона, но внешне она была совсем не похожа на отца. Ни острыми когтями, ни твёрдой чешуёй, ни величественными крыльями. У неё не было того, что было у отца. Похоже, человеческая кровь матери оказалась сильнее. Потому девушке досталась не форма бога, а форма человека. И всё же она не была лишена всех особенностей дракона. Вместо чешуи её плоть была невероятно крепкой. Даже на её коже редко появлялись царапины. Зубы во рту были маленькими, но очень твёрдыми и острыми. Не было того, чтобы девушка не смогла перегрызть. Её руки и ноги тоже были куда более развитыми, чем у людей. Однако дочь и отец очень сильно отличались. «Почему я и отец отличаемся?» Изадора спрашивала об этом у матери ни раз и не два. Точно это была сказка, рассказываемая на ночь, она постоянно спрашивала почему, и у матери всегда был ответ, а Изадоре нравилось его слушать. «Вы не отличаетесь. Очень похоже. По крайней мере, я так думаю». Женщина давала всегда один и тот же ответ, но не выражала из-за этого недовольства. «Даже при том, что у меня нет таких великолепных крыльев, как у отца?» «Да». «Даже при том, что у меня нет такой твёрдой чешуи, как у отца?» «Да». «Даже при том, что я намного меньше отца?» «Да». Мать уверенно кивала. «Вы вообще не отличаетесь. Ты дочь твоего отца и моя дочь. В тебе течёт наша кровь. Потому для меня вы очень похожи. Члены одной семьи одинаково важны. Всё же между монстрами и людьми не такая уж и большая разница». Человеческая кровь была куда гуще, чем у дракона. Уже этого ответа было бы достаточно. Но мать Изадора не отвечала так. Вместо этого она доносила слова прямо до неё. Добрые слова, которые её дочь обожала. И что это значит? А то... Мать улыбнулась. Что я тебя люблю. Лес – гнездо дракона. С рождения Задора ни разу не покидала это место. Её жизнь была тихой. В ясные дни она изучала лес полировала чешую и когти отца, а в плохую погоду пряталась под ним и читала книжки с картинками, которые мать приносила из-за пределов леса. Отец был скрытным, он просто тихо наблюдал за дочерью. Мать не была всё время рядом. Иногда она исчезала, а потом также внезапно возвращалась. Всё это происходило часто и без какой-то системы. Она не рассказывала, чем занималась за пределами леса, но возвращаясь, она приносила книги и еду из человеческих поселений. Когда матери не было, девочка ощущала одиночество и в то же время была так возбуждена, когда получала новые сувениры. Лес, земля, небо, отец-дракон, мать-человек и она сама. А ещё сувениры матери. Это был весь мир из Адоры, без изъянов, наполненный, совершенный. Однако однажды её идеальный мир рухнул. Её мать без предупреждения ушла из леса и не вернулась, Вначале Изадора этого не заметила, она так и продолжала жить с отцом, дожидаясь мать, оставалось думать, что, возможно, дела подзатянулись. Да не шли, появилось беспокойство, сменившееся тревогой, мать так и не вернулась. Тогда Изадора была совсем маленькой, она могла лишь плакать. «Не тревожьте, Изадора! Отец постарался утешить плакавшую дочь. Он не использовал свой настоящий голос, он прозвучал прямо в голове Изодоры. Значит, есть причина, почему она не вернулась. Но вдруг с мамой что-то случилось? Даже если так, она сильный и умный человек. Потому ты не должна так переживать. Тут Изадора вспомнила. Она слышала от самой матери, что когда-то она была сильной воительницей, известной среди людей. С ней наверняка все в порядке. Девочка сама слабо верила в это и все же немного смогла успокоиться. Она всё поняла по спокойствию отца. «Отец, ты что-то знаешь?» Он ничего не ответил, но молчание и было ответом. Отец знал, куда отправилась мать. «Ты мне не расскажешь?» Она сама попросила об этом. «А нельзя отправиться на её поиски?» Она сказала не ходить за ней. В груди пробудилось недовольство. Ей было велено не ходить, и потому этого хотелось ещё сильнее. Но Изодора не могла сдвинуться ни на шаг. Ведь это было немыслимо. Огромный лес был миром Азадоры, а за лесом были неизвестные земли. А ведь ещё вчера всё было не так. В лесу у неё были еда и книжки с картинками, которым здесь неоткуда было взяться, и она представляла этот замечательный мир с картинок. Но теперь всё было иначе. В этом замечательном мире исчезла её мать, он поглотил её. Больше она не могла позволить себе наивных фантазий. Теперь для Изадоры за лесом было чем-то незнакомым и тёмным. И отправиться туда за матерью для маленькой девочки было нелепой идеей. Потому Изадора не сделала в том направлении ни единого шага. И вот однажды... Отец. Поникавшая, она посмотрела на отца и спросила. «Тебе одиноко?» «Да». Отец Изадоры был огромным. По сравнению с дочерью он был просто громадиной. Но он точно весь сжался. Его плечи словно поникли. Очень, Очень одиноко. С тех пор миновало много сезонов. С исчезновение матери прошли годы. Отец рассказал Изудоре о ее судьбе о судьбе 12 святых зверей и Суккубе. Он говорил спокойно: Когда-то давно монстры, возглавляемые святыми зверями, противостояли людям. И появился человек, называемый Богоматерью. Ей прислуживал демон сновидений, Он похитил сердца и силы святых зверей, потому и был навязан мир с людьми. Среди монстров начала распространяться болезнь, и все они вымерли за исключением святых зверей. И вот чуть больше сотни лет назад перед святыми зверями предстал человек, в котором текла кровь демона сновидений. Он взмолился «Дайте мне вашу силу, чтобы я смог спасти свою родину». Святые звери увидели в этом возможность и поставили условие «Отдай нам своего потомка», который родится через сто лет. Человек принял условия. И ребёнок, родившийся через сто лет, унаследовал кровь демона сновидений. Святые звери собрались разделить его тело и поглотить. Вскоре потомок достигнет совершеннолетия, и все получат равную долю. Вскоре жаждущие возлюбленного демона сновидений святые звери начнут отбирать доли друг друга. На континенте разверзнется война. Изладора. «Я хочу, чтобы ты её остановила». Молча слушавшая рассказ отца, девушка была поражена. «Ха?» «Я сам этого не смогу. Но ты сможешь. У меня не получится». Она правда так думала. Девочка не могла остановить войну одиннадцати святых зверей, если не считать её отца. Но отец был не согласен. «У тебя есть для этого сила?» «Нет, это невозможно. Не получится». Она хотела сказать это, и всё же Изодора не смогла. «Я сам этого не смогу». Она ещё раз задумалась над этими словами. В последние годы силы отца начали убывать. Он всё чаще лежал и почти не двигался. Девочка не видела, чтобы он расправлял крылья и летал. Отец не лишился достоинства, но былой силы в нём не ощущалось. Он и сам говорил, что близок его час. Изодора любила отца. Я потому что любила, не могла отказать старику, доживающему свой век. Пусть она и не была уверена в себе. Когда мать исчезла, Изадора сама продолжила учиться сражаться, чтобы больше не бояться. Чтобы быть готовой выйти из леса и жить самостоятельно, пусть она и не верила, что сможет что-то сделать со святыми зверями. «Но ты сможешь». Она верила в эти слова и хотела на них ответить. Так она думала. «Хорошо». «Я сделаю это. Но взамен расскажи мне кое-что». Смотря прямо на отца, заговорила Изадора. -за «Мать, он сделал ставку на ребёнка, рождённого человека. Я ведь для этого родилась?» Глядя прямо на свою дочь, дракон ответил. «Не буду отрицать». Девушка неуверенно улыбнулась. Таким был ответ, и от него становилось грустно. Если бы она не заставила себя улыбнуться, то она верно расплакалась бы. Она хотела спросить отца ещё много о чём. «Раз причиной войны святых зверей будет любовь к демону сновидений, что думает о нём отец? Что он думает о матери? Любил ли? А что сейчас?» В голове возникали вопросы, которые она не задавала. Ей было страшно услышать ответы. «Чем сейчас занимается мама?» «С ней всё хорошо. Я уверен». «Да». Тихо спросила из задора и кивнула, А еще спрятала в сердце вопрос, который хотела задать больше всего. Отец, ты меня любишь.